Касаясь возможных авторов навета, Иван Степанович назвал племянника Самойловича Михаила Гадецкого, своего давнего оппонента. По словам Мазепы, Гадецкий ещё во времена Самойловича обвинил его в отравлении гетманских детей, надеясь самому стать гетманом. Иван Степанович просил, чтобы Гадецкому было приказано жить подальше от Украины. Среди других подозреваемых он назвал Дмитрия Райчу и Леонтия Полуботка, близких приятелей Гадетского. Полуботок имел неосторожность говорить новому Киевскому воеводе Ромадановскому, что якобы Мазепа скупает собственность в Правобережье через свою живущую там сестру. Это совпадало с текстом доноса. Говорил он ему также, что гетмана в войске запорожском не любят. Ромадановский факт переговоров подтвердил. Воспользовавшись челобитной Переславцев о злоупотреблениях полубодка, Мазепа в июне 1690 года добился его отстранения от должности полковника и назначения на это место собственного ставленника Лисенко. При этом гетман, принимая такое ответственное решение, ссылался на невозможность оставлять пограничный полк без полковника. Но для Москвы обвинения гетмана стали неожиданностью. Здесь полагали по аналогии с Соломоном, что интрига шла с польской стороны, с правобережной Украины. Среди подозреваемых Борис Михайлов назвал Василия Искрицкого, который действительно был связан с Соломоном, и курсунского священника Адорского, приезжавшего в Киев. На этом озе горизонта отвечал, продемонстрировав знание филологии и стилистики, что подмётное письмо написано не поляком, о чём свидетельствует язык послания, но скорее жителем левого берега, к тому же часто бывавшим в Москве. Отсюда знакомство с подробностями заговора Софьи. К тому же выражение для милосердия Божия часто любил использовать райча, конфликт с которым у гетмана был ещё в Галицинский период. Настойчивость Мазепы возомила действия. В мае он получил указ выслать Михаила Гадяцкого в Москву и просил допросить его об участии в деле Соломона. К этому времени были получены из Польши показания Соломона, что тот знал Михаила, бывал у него на дворе в Москве и имел от него всякую помощь. Мнение, которое начало складываться в окружении молодого царя о недружественных действиях поляков, всё больше укреплялось. Знания Мозепа оказываются всё более востребованными. Он получает указание провести с генеральной старшиной совещание, помыслить по поводу польских замыслов, а именно о посылке шумлянским домарадского и о принятии в Варшаве запорожских посланцев. В результате проведённого совещания Мазепа от лица старшины советовал сделать внушение польскому резиденту в Москве, чтобы подобных вредительных подсылок чинить и впредь не дерзали. Однако, по его мнению, сделать это следовало по окончании сейма, чтобы депутаты не могли принять решение о какой-нибудь новой акции. А после сейма, даже если сенаторы и будут жаждать мести, то не смогут ничего предпринять. Помимо этих советов, гетман брался достать копии писем, полученных запорожцами от короля, и к тому же выставил засады, чтобы перехватить запорожских гонцов по дороге из Польши. Его предостережения вскоре снова подтвердились. Когда стало известно, что Сейм решил заключить перемирие с Крымом и обратить военные действия на Украину, затем Мозе по перехватил и переслал в Москву двух польских лазутчиков, которые были пойманы в Чернигове и в Киевском полку. На допросах они показали, что были засланы на Украину для злобного в городах и сёлах вредительства. Это были неоспоримые факты недружественной политики речи Посполитой факты, которые свидетельствовали в пользу Мазепы. Но дело с внутренней оппозицией шло не так быстро, как хотелось бы гетману. Гадецкий прикинулся больным и по настоянию врача его оставили в слободке Михайловке до зимы. Полуботок тем временем бросился в Москву и пытался добиться встречи с Петром, чтобы выгородить своего приятеля и обвинить Мазепова во всех смертных грехах но серьёзных аргументов у него не было. Гетман успел отличиться в сражениях с татарами. Пётр полубодка не принял и под стражей отправил обратно на Украину. Наконец, осенью Шереметев получил указ арестовать Михаила и отправить его с детьми в Москву. Ещё целый год Мазепа находился в неприятном ожидании. В начале 1691 года Гадецкого снова отпустили на Украину, а думный дьяк украинцев дал тайное поручение Кочубею наблюдать за Гетманом. И только когда поляки осенью выдали Соломона, и тот под пыткой был допрошен в Москве, все сомнения в верности Ивана Степановича окончательно рассеялись. В Батурин прибыл царский гонец языков, который привёз Саламона для казни в гетманской столице и сообщил, что Михаила Гадецкий, на которого указал Саламон, был отправлен в Москву, жестоко пытан и сослан в Сибирь. Мазепа мог торжествовать. Это был хороший урок всем его недоброжелателям, а победитель может проявить и милосердие. В частности, он подал прошение царю о помиловании Соломона. Того, впрочем, всё же казнили. Пока тянуло дело Соломона, желающих поносить гетмана находилось немало. Примерно в то же время оскорбительные плутовские слова в адрес гетмана говорил в глухове некий ротмистр Иван Сибелёв. Ротмистра приговорили к казни. Но Мазепа заявил, что не хочет, чтобы кто-то за него был лишён жизни. Подобных мелких хулителей нашлось немало. Все они встретили категоричный отпор в Москве и были милостиво прощены гетманом. Имея карт-бланш от царя и расправившись с верхушкой, он мог помиловать мелких дворняг, не представлявших для него опасности. И наоборот, Уже тогда в самом начале своей силы и власти Мазепа проявил себя яростным защитником своих сторонников. Так он отрицал возможные недружественные действия Василия Искрицкого, ибо его дочь была замужем за Даниилом Апостолом, занявшим прогетманскую позицию. Более того, когда всё разрешилось и в Батурин приехал Езыков, Иван Степанович поверил ему важные сведения, полученные им якобы от апостола относительно тайных замыслов полубодка. Таким образом, он намеренно создавал в Москве благоприятное об апостоле мнение. Щедрые награды получил компанейский полковник Илья Новицкий. К тому же он стал родственником Гетмана. Мазепа дал разрешение на брак своего племянника Трощинского с дочерью компанейского полковника. Другой племянник Мазепы — А Бедовский, сын его сестры, живший в Польше, получил по его ходатайству от Петра имение в Рыльском уезде. Помимо царя, Мазепе, похоже, покровительствовали и высшие силы. Весной 1690 года умер киевский митрополит Четвертинский, родственник Самойловича, с которым у Гетмана никогда не было хороших отношений. Мазепа сразу активно включился в подготовку избрания нового митрополита, подчеркивая перед царем заслуги одного из кандидатов в Орлаама Ясинского, архимандрита Киево-Печерской лавры, мужа в божественном писании и в добром житии искусного и у всех любовь имеющего. 12 июля Ясинский был избран митрополитом. Мазепа продолжал контролировать церковные дела в своём крае и ходатайствовал перед Петром, чтобы новый настоятель лавры, которого теперь должны были избрать взамен Есинского, был свободно избран киевлянами и утверждён Киевским митрополитом, а не Московским патриархом, по праву давному Лавры Печерской старопегийному.